Вычисленное смертными, кладбище оказалось небольшим, заросшим высокой травой участком на краю лиственной рощи. Хотя, может быть, на месте рощи тоже когда-то были могилы, но без столь крепких памятников. И только в одном месте над сухими колосьями и репейником возвышались ангел с крылышками, увы, без головы, и женщина в тоге, обвязанный кушаком с большим узлом на животе. Чуть дальше стояли два кирпичных склепа с зеленой крышей. Похоже, это была пережившая века медь. Еще кое-где проглядывали каменные кресты и стелы, но покосившиеся, поколотые, покрытые трещинами. Дорога кончалась аккурат перед рощей, и под кронами приезжим пришлось идти пешком по узкой тропке, усыпанной мелкими плоскими камушками. Но перед высокой травой исчезла и она, словно опасаясь проникать во владение мертвых. Гости тоже остановились, как-то не решаясь сделать первый шаг. «Ой, я, док а Акила, Окликнул их от грядок за кладбищем какой-то морщинистый старик в свободных чёрных штанах, просторной плотненной рубахе и широкополой соломенной шляпе. «Я не знаю испанского!» — Развел руками Гаспар. «Французы, что вы тут делаете?» Перешел на более понятную речь старик. «В туристическом справочнике это место указано как родовое кладбище с памятниками. Вот приехали посмотреть!» Старик отложил мотыгу. Не спеша приблизился, обойдя заросли и протянул руку. «Два евро». «За что?» — не понял Битали. «За осмотр. За всех». Старик торопливо почесал бок, словно собака, укушенная блохой. «Если хотите остаться на ночлег, то пятнадцать. Тогда осмотр бесплатный». «И что мы будем за это иметь, старча?» — скинула подбородок Юлиана. «Место на земле и воду из колодца. Вон того, возле моей фермы». Он остался еще от замка и будет старше кладбища. Можете пить, сколько захотите». «Держи!» Полез в карман на додух. «Колодец того стоит!» Благодарю и Идальго. Кивнул старик и побрел обратно в поле. «Потрясающе!» Удивилась горамник. «За последние пятьсот лет здешние крестьяне совершенно не изменились. И внешне такие же, и мотыги такие, и грядки. Откуда ты знаешь?» С подозрением спросила Юлиана. Битали и Франсуаза тоже посмотрели на нее с интересом. «Чего вы на меня так уставились?» – не поняла отличница. «Чего, на иллюстрации в учебнике время пожалели?» Туристы рассмеялись. Наваждение пропало. И они решительно вошли на погост, утаптывая пересохшую траву. Смотреть по совести здесь было нечего. Скульптуры ничем особенным не отличались. К тому же оказались изрядно выщерблены. На крестах и обелисках надписи почти не уцелело. А окна и двери склепов кто-то достаточно давно заложил камнем. Возможно, чтобы никто и никогда не смог оскорбить праха умерших. «Печать накладки!» Присел перед одним из склепов на додух. «Блокирующая!» «Наверное, стряпчий какой-нибудь оставил», — сказала Франсуаза. «Когда закрывали. Ну, чтобы не пропало ничего». «А на других местах нет?» — спросил Недоморов. «Больше ничего похожего путешественники не нашли». Впрочем, и раствор, и даже сам кирпич успели изрядно осыпаться и расслоиться. «В общем, днем тут делать больше нечего», — Подвел итог на додух. «Нужно ждать полуночи». «Тогда пошли поедим?» — предложил Гаспар. «У меня есть примусы и пицца из супермаркета. Чего-то живот подводит». «Ужин — это святое», — поддержал его Недоморов. «Голодное брюхо любого демона своим воем распугает. Нам этого не надо». «А плитка зачем?» — не поняла Юлиана. «Согреть». «Пиццу!» «Да кто же их греет-то, Гаспар?» Рассмеялась девушка. Но плитка все равно пригодилась. На ней заварили кофе старый, как сам микроавтобус, турки, покрытый тонкой чеканкой и толстенным слоем копоти. Вестима, она тоже осталась от первых хозяев, и с тех пор ни разу не подвергалась надругательству в виде мыла и воды. Отпив кофе, Юлиана стала снимать получившийся пикничок на свой планшет. Потом сходила с ним к кладбищу. Вскоре вернулась довольная. «Если все получится, можно будет кино смонтировать. Покруче Анжелкинова». Упырь девица сунула устройство куда-то в салон Volkswagen. Посмотрела на небо. «Всегда так. Когда времени не хватает, вечер наступает за минуту. Когда его ждешь солнце застревает в зените. Словно его гвоздями прибили. И связь тут, зараза, не ловит. Каменный век, клянусь Святой Марии. Слушай, фокусник, может, ты нам чего-нибудь покажешь?» «Да, было бы интересно». Сидящая на подстилке Анита Гарамник подтянула ноги, устраиваясь поудобнее, и взяла в руки стаканчик с кофе. «Просим, просим!» Ехидно осклабившись, поддержал ее на додух. Франсуаза ничего не сказала, но посмотрела так, что Биттли немедленно вскочил. «Ладно, фокус так фокус. Юлиана, оставайся там, остальные сидите здесь». Он подошел к микроавтобусу, встал за ним с водительской стороны. «Фольксваген» был припаркован мордой к покрывалу поэтому рассевшиеся зрители видели и юного чародея, и сергастую девушку, в то время как их двоих отделял друг от друга кузов. «Юлиана, все занавески задернуты, Стенки машины железные? Прозрачного ничего нет? Я тебя увидеть не могу?» «Сейчас проверю». Девушка не поленилась, слазила в салон, довольно долго там копошилась, пока не признала. «Ну ладно, ты меня не видишь. И чё теперь?» «Встань возле сдвижной дверцы». Битали прикрыл глаза сосредотачиваясь, соткал у себя в разуме образ сергастой и выбеленной Юлианы, к ужасающей внешности, которой уже начал потихоньку привыкать. Поднял веки, направив взгляд в зеркало на водительской дверце и, слава профессору Амару Ибн равия увидел в нем отражение девушки через зеркало на дверце пассажирской. «Теперь показывай зрителям пальцы, сколько захочешь, а я буду говорить, сколько ты подняла». Юлиана пожала плечами и выставила вперед средний палец правой руки. «Один», – сказал Битали. Она добавила неприличный жест второй. «Два». Тогда девушка опустила руку и растопырила другую. «Пять, три, семь, два, четыре». Юлиана начала торопиться, корчить рожи, и в конце концов скинула ладони к голове, по сторонам от лица. Десять пальцев и два уха. К общему восторгу путешественников оценил Биттеле. Черт, как ты это делаешь?» Под общие аплодисменты обижала микроавтобус девушка и стала осматривать борт Volkswagen в поисках дырочки. «Это невозможно! Ты жульничал! Тут наверняка какое-то мошенничество!» «Ты знаешь, что такое фокус у Елеана?» — усмехнулся Битали. «Это когда артист выходит на арену и честно всем говорит, «Люди, сейчас я вас всех обману!» И обманывает, но никто не понимает, как. «Жульничество — это если бы я сказал, что умею видеть сквозь стены...» или на любом расстоянии. А я честно говорю, что фокус. Видеть могу, но как и почему, не догадаетесь. Это какая-то разводка. Юлиана в разочаровании хлопнула ладонью по машине. Никаких возможностей подглядеть за собой она так и не нашла. Теперь твоя очередь, Нададух. Указал пальцем на товарища Биттали и похлопал в ладони. Просим, просим. А чего мне показывать? Недоморф поднялся. подошел к близкому дереву. Я акробат, мне без каната похвастаться нечем. Он подпрыгнул, ухватившись за ветку дерева, легко забросил себя еще выше, в два прыжка оказавшись у вершины, перемахнул соседнюю крону, потом дальше. Крутанулся вокруг вершины березы, затрещавшей от изрядного веса, и также стремительно в три прыжка вернулся на подстилку. «Да ты просто тарзан!» У Гаспара от увиденного отвисла челюсть. «Офигеть!» – подтвердила Юлиана. «Теперь я!» – поднялась Анита. «Может, не надо?» – почесала шею серьгастая девушка. Как-то мне одного раза уже хватит. Все будет хорошо, — пообещала Гарамник. Сходила к микроавтобусу и почти сразу вернулась с весомым рюкзаком. Не знаю, как вы, а я не наелась. Тут у меня соленая медвежатина, хлеб и квас. Кто составит компанию? Вот это фокус, — обрадовалась Юлиана. Я люблю тебя, Анита. Садись ближе, ничего не бойся. Я тебя защитю. Надо дух. Скинула руку отличница, и недоморф поспешно вложил в нее нож. Вскоре путники дружно уплетали толстые бутерброды из длинных ломтей черного хлеба, поверх которых лежали изрядные шматки красного сочного мяса. На пиво похоже, оценил напиток из объемистой фляги Гаспар. Никогда такого не пробовал. Это слегка забродивший настой репы с хлебом, ответила Анита. До да, пива крепостью не дотягивает, но немножко есть. Вкусное, сладко зевнул паренек и поднялся. Битали, можно тебя на минуту? Разговор есть. «Отчего нет?» Доживав свой бутерброд, потомок темного лорда поднялся. Вместе со смертным дошел до рощи. Там, в тени кустов, Гаспар зевнул и спросил. «Ты и вправду сквозь стены на любом расстоянии видеть умеешь?» «Смотря что», — осторожно ответил Кро. «Тебя что интересует?» «Ты понимаешь...» Он оглянулся в сторону пикника. «Ну ты видишь, как Юлиана себя ведет. Говорит, что любит, а сама заигрывает со всеми, кого встретит. Говорит шутки все это, что кроме меня не нужен никто. Сама же, в общем. У меня с ней ничего не было и не будет. Пообещал Битали. Да я не про то. Я хотел спросить: вот ты способен увидеть все, и никто об этом не узнает. А ты можешь посмотреть за Юлианой и сказать, изменяет она мне или нет? Как бы знать, когда смотреть, а когда нет. Пожал плечами кро. Что же мне круглые сутки за нею наблюдать? Так я не настолько увлечен, ею приятель. Ну да, конечно. Погрустнев, согласился тихий паренек. «Подожди, у меня мыслишка одна имеется». Взял его за рука в Биттеле. «Хочешь, я ожерелье золотое сделаю, не простое, а с секретом. Подаришь его Юлиане, она носить будет. Если девушка тебя изменит, ожерелье ее задушит. Само. И следить не нужно. Я умею такие изготавливать, меня учили». «Дурак ты!» Резко выдернул руку парень и пошел прочь. «Постой, Гаспар!» Нагнал его Биттеле. «Скажи, приятель, если ты не хочешь ее наказать, тогда зачем тебе знать? Ты ведь ее даже не бросишь». «Пусти! Зря я тебя спросил». «Да стой, наконец!» — схватил его за плечо Кро. «Я понять пытаюсь. Если пойму, тогда и помочь можно». «Я не хочу знать, что она мне изменяет!» — повернулся к Биттеле смертный. «Я хочу услышать, что она верна, понятно? Так что сам носи свое ожерелье!» Кро не понял, однако паренька отпустил. Тот вернулся к микроавтобусу и сразу забрался на крышу, где был застелен спальными мешками реечный багажник. Гаспар завернулся в стёганное одеяло и затих. Биттель в задумчивости повернул к остальным попутчикам. Там было тихо. Но до они-то попивали квас. Франсуаза и Юлиана безмятежно спали, вытянувшись на покрывалах напротив друг друга. «Чего это они?» – не понял Кро. «Сон трава», – ответила отличница. «Ты же не хочешь, чтобы смертные помешали нам восстанавливать амулеты?» Уже вечереет. Луна в нисходящей фазе. По луночи ждать не обязательно. Достаточно наступления ночи, так что пусть пока отдохнут. Битали поднял Франсуазу на руки, отнёс микроавтобус, уложил на задний диван. Развернул свёрнутый на краю плед, накрыл, провёл рукой по волосам. Девушка лежала тихая, еле заметно шевеля губами. Выставленный вперёд подбородок, расстёгнутый ворот блузки. На миг потом тёмного лорда представил там ожерелье и... И невольно передернул плечами от пробежавшего по спине холодка. Самая мысль о том, что тяжелое желтое золото может задушить его любимую, вызвала в душе что-то похожее на ужас. Однако недавний разговор еще оставался в памяти, и… И мысль о том, что Франсуаза может открыть объятия кому-то другому, пробудила внутри примерно такие же эмоции. И, возможно, измена любимой и ее гибель казались Биттеле одинаково невыносимыми. Он наконец-то понял, что именно пытался втолковать ему Гаспар. Бедолаге хотелось узнать только одно, что Юлиана ему верна. Потому что любой другой ответ разрывал мир в клочья и не оставлял будущего. Битали, ты чего там уснул?» — окликнула его Анита. «Нам пора». Кросс двинул Франсуазе в ворот блузки, выбрался наружу. «Ты из ее чашки случайно не пил?» С подозрением прищурилась колдунья отличница. «Нет, но ну не оставлять же их тут под открытым небом». Биттеле подхватил засерьгованное страшилище, занёс «Фольксваген» и посадил в кресло, задвинул дверцу и кивнул. «Пошли». Ночь выдалась пасмурной. И как не желали наученные горьким опытом друзья скрыть свое участие, однако им пришлось зажечь огоньки на кончиках своих палочек. Попав на кладбище, молодые люди остановились. Но додух долго и старательно прислушивался, принюхивался, покачал головой. «Нет, никого!» Храб фермера здешнего слышу, и в сарае у него что-то звякает, а больше ничего, тихо. А если затаились, все же предположила Анита, Битали вместо ответа подошел к одному из клепов, скинул палочку. Он берег. И вошел внутрь. Альба. На кончике палочки снова вспыхнул огонек, высветивший конурку примерно 3 на 4 шага. Здесь все давным-давно поросло паутиной, покрылось пылью. И в стенах скорее угадывались, нежели были видны ниши для останков. Большинство были закрыты пластинами с буквами, но несколько оставались свободными. Так и не дождавшись владельцев, тела в столь маленькие полости поместиться не могли. Наверняка в них замуровывали только кости. «Альба!» – вошел на додух, сразу зажигая огонь. Осмотрелся. «Ничего, поместимся. Тут даже лучше. Сюда-то уж точно пару веков никто не лазил». Через стену прошла Анита. Тоже покрутилась и внезапно взмахнул рукой. «Оскоре». Свет погас. В наступившей темноте стал виден слабый желтоватый свет. «Призрак», — сказала Анита. «И, похоже, не один. Теперь понятно, почему склепы замуровали и запечатали. Наверное, здешние духи бродили и пугали жителей». «Слабые совсем! И не понять, кто!» Надодух провел рукой через один из расплывчатых силуэтов. «Выдохлись без подпитки!» Возможно, над ними не до конца провели похоронный обряд. — предположил Биттали. Похоже, покойных здесь хоронили дважды. Сперва в могиле, а через некоторый срок перезахоранивали в нише. Война была, — вспомнила Анита. — Видно, некому после местных сражений оказалось заканчивать. Я ничего не слышу. А вы? — Они уже не говорят, Анита, слишком слабые, — сказал Синусерт. — Ничем не помочь. Поздно. — Они не помешают обряду? — спросил Кро. — Скорее помогут. Они ведь тоже местные и тоже очень старые. Полуживое воплощение вечности. Тогда низкий им поклон за помощь. Биттери выложил браслеты из мешочка, добавил к ним свой с руки, опустился на пол и закрыл глаза. Ну, я начинаю. Обряд насыщения амулетов силой и постоянством прошел спокойно, как и в прошлый раз. Но теперь, по счастью, без посторонних глаз, если не считать три слабо светящиеся тени. Ради осторожности первым наружу вышел на додух, Еще раз хорошенько осмотревшись. Они-то и бители задержались на пару минут, дожидаясь его сигнала. Услышав стук, собрали браслеты и тоже вышли, прокрались, пригибаясь между крестов, и только в роще выпрямились во весь рост. Возле микроавтобуса тоже все было тихо и спокойно. Гаспар посапывал на крыше, две девушки внутри салона. Битали спрятал мешок с браслетами, оглянулся, однако его друзей уже не было. Учитывая навыки сыну Серта, еще недавно мечтавшего стать лешим, Оба они наверняка уже покачивались в мягком уютном гнезде, сплетенном из ветвей и утепленном густой зеленой листвой. Кро пожал плечами, закрыл дверь, пробрался через темный микроавтобус и вытянулся рядом с Франсуазой. Незадолго до рассвета над раздался истошный вопль, разбудивший всех, кто был в машине. Выскочив наружу, бители и девушки увидели Гаспара, приплясывающего без штанов возле примуса. Там! Там! Трясущейся рукой указывал он в сторону кладбища. «Я видел, они там!» «Кто?» «Призраки! Трое! Через... Через...» Запинаясь, попытался объяснить паренек. «Я отлить спустился! А они через ворота редком и в кусты!» «Перестань!» Устало покачал головой Битали. «Призраков не существует. Все это пустые суеверия». «Я видел!» Во весь голос заорал тот. «Может, это фермеры на поле шли?» Местные всегда рано поднимаются, еще до рассвета. Я что, человека от призрака не отличу? Возмутился Гаспар. Полупрозрачные они были, сквозь них и склепы, и, и скульптуры просвечивали. И светились слегка желтеньким. Сфотографировать попробовал. С надеждой спросил Юлиана. Чем? Я до ветра с камерой не хожу. Я думаю, зевнув, почесал подбородок Битали. Что это был туман? Мы половину травы вытоптали, половина осталась. Там, где растут кусты, к рассвету появились столбики тумана. Их осветило солнце. Вот вам и фигурки желтые, полупрозрачные получились». «Но они шли!» Их ветром слегка сносило. «Ты, ты, ты непрошибаемый упрямец!» Топнул ногой парень. Похлопал себя по ногам. Подбежал к Фольксвагену. Схватился за штаны. «Говорю же тебе, своими глазами видел! А ты не может быть, не может быть!» Он оделся и побежал в сторону кустарника. «Подожди, я с тобой!» Серьгастая девушка схватила планшет и помчалась следом. «Франсуаза, зачем им призраки?» Взял свою единственную и неповторимую за руку Битали. «Что они с ними делать станут, если найдут?» «Боятся, наверное», – пожила плечами Франсуаза. «Не знаю, просто любопытно». «Они даже не разговаривают», – вздохнул Битали. «У нас, кстати, еще вчера вода кончилась. Я к колодцу схожу, раз уж фермер разрешил. Попробую древнего источника». «Я с тобой». Меня вчера так рано сморила. В общем, уже выспалась. Вода в колодце оказалась холодной, как лед, и слегка белесой, словно кто-то пролил в нее немного молока. Костям, пытающимся процедить содержимое широкого ведра, в узкое горлышко пластиковой бутыли. Вышла румяная дородная хозяйка, тоже пожилая, но вполне крепкая, веселая, с толстой косой из длинных седых волос. Предложила испить молока настоящего парного. И слово за слово, всего за 5 евро нагрузило молодых людей десятком яиц, головкой сыра, пышным домашним пирогом и кочаном капусты. Угощение пришлось к месту. Как оказалось, никаких припасов, кроме истребленных накануне, никто из путников с собой не брал. Так что за обед и ужин все ушло в чистую. Даже порезанная ломтями капуста. Разговор же общий не заладился. Гаспар приходил и уходил, горя желанием выследить призраков, или найти хотя бы их следы. Они-то с надодухом почти все время пропадали в лесу, а Юлиан бродила с планшетом по окрестностям. Может статься, не хотела мешать Битали и Франсуазе, которые болтали о каких-то глупостях, сразу выветривающихся из головы, и были при том совершенно счастливы. Сергастая девушка взяла власть в свои руки, только уже поздно ночью, когда часы на ее планшете стали приближаться к полуночи. «Так, так, ребята!» Захлопала упырь девица в ладони. «Не забываем, зачем мы в эту чёртову даль притащились. Одеваемся потеплее и вперёд. Наступает наше время. Или мы сегодня прославимся, или мы полные дураки. И зря три дня убили. Каковы и на пляже могли спокойно провести. Гаспар, бери примус. Будет вместо костра. А то везде трава пересохшая, недолго и зажарится. За мной!» Спорить с нею никто понятно не стал. Все послушно отправились по тропинке на кладбище. Подождали, пока она нарисует кривую шестиконечную звезду с вписанным внутри кругом, послушно сели на указанные девушкой места. Надо взяться за руки, скомандовала она, и вслед за мной повторять слова черной молитвы. Сейчас примус запалю и начнем. А свечи? спросил надодух. Какие свечи? не поняла Юлиана. Примус зажигать! Недоморф вовремя сообразил, что сболтнул лишнего. Он теплый, зажигалки хватит. Девушка, занятая пристраиванием своего планшета под крестом, на странный вопрос внимания не обратила. Покончив с настройкой камеры, она наклонилась над горелкой, почиркала, покрутила вентиль, отошла, села в круг между Гаспаром и Санусертом. Санусерт был рядом с Анитой, они то сбитали, а дальше сидела Франсуаза и опять Гаспар. Беремся все за руки, пальцами за запястье, крепко-крепко, начинаем раскачиваться, повторяя слова за мной» и стараюсь почувствовать каждое движение соседа. Нам всем нужно слиться в единое целое, чтобы движение стало общим, и только потом всем вместе назвать ими демона. Один человек, его дозваться не в силах, но в шестером мы пробьем границу миров, запросто. Понятно, да? Ну давайте. Упырь девица наклонила голову, и качаясь из стороны в сторону, стала ритмично наговаривать. Нет неба, нет солнца, нет земли, есть только мы, нет Бога. «Нет слова, нет воздуха, есть только мы. Нет тепла, нет холода». Затейное Юлианой действо ничуть не походило на тот обряд, что ученики колледжа видели на кладбище Лафроманса. Наверное, та груда знаний в коробочках, откуда наугад черпали их смертные, была хорошо перемешана, и в поисках одного и того же разные искатели выдергивали совершенно разные ответы. Однако заклинание, как ни странно, действовало. Касаясь рук Франсуазы и Аниты, Биттель потихоньку приноровился к их толчкам, стал двигаться одинаково, в общем ритме, и действительно начал чувствовать себя с ними одним целым. И даже что-то вроде тепла поструилось по кругу между ними, перетекая из руки в руку. Это было немного странным, со стороны горамник, но очень приятно от Франсуазы. Между молодыми людьми словно устанавливалась новая, неожиданная близость. «Нет рождений, нет смерти, нет людей, есть только мы». В ритмичном движении, в мраке, все шестеро, словно и вправду вырвались из мира реальности, и сейчас кружились в общем кольце среди черноты Вселенной, покалываемые светом далеких холодных звезд. Нет Гаспара, нет Аниты, нет Франсуаза! Уже привыкшие к повторению, продолжали бормотать все шестеро: Нет Юлианы, нет Надодуха, нет Битали, есть Эриджун. Нет! Словно кипятком обожгло потомка темного лорда и он заметался на краю неразрывного кольца. «Рука!» – болезненно вскрикнула Франсуаза. «Откуда?» – Дернулся вперед на додух. «Моя рука!» – шарахнулся в сторону и Гаспар. Да и сама Юлиана затряслась, подпрыгнула, и круг наконец разорвался. «Чёрт, как больно!» «Откуда ты знаешь это имя?» Переступила через примус Гарамник и схватила упырь за ворот. «В интернете прочитала. Это один из самых могучих древних демонов. А чего такого?» «Чего ты взъелась?» «А то, что у нас у всех ожоги на руках!» Подступил с другой стороны на додух. Вцепились друг в друга так, что кожу содрали. «Ну, обряд такой!» Попыталась оправдаться Юлиана, и, спохватившись, повысила голос. «А вы чего хотите? Это черная магия. Мы вызывали самого страшного демона из всех возможных. Если бы вы все не повскакивали, как ошпаренные, то он может нам бы и... «Юлиана, ты меня слышишь или нет?» В самое ухо ей рявкнул Гаспар. «Чего тебе?» «Посмотри!» Парень кнул пальцем стоящую поодаль траву. Вся она, недавно густая и пересохшая, была совершенно заглушена цветущими гладиолусами, лилиями, дельфиниумами, люпинами. И сладкий аромат от внезапно явившегося цветника медленно накатывался со всех сторон к молодым людям. «Что это?» Растерянно пробормотала засергованная девушка. «Это не я», – тихо сказал Биттели и посмотрел на надодуха. Тот тоже отрицательно покачал головой. Вместе они перевели взгляд на горамник, однако и Таня, понимающе пожала плечами. Хотя, трое влюбленных чародеев оказались вместе рядом и втянулись в забавную глупость, так почему бы всему этому и не случиться рядом с ними самому? Любовь, она такая, умеет выстреливать чувством в самый неожиданный момент. А! -а, -а, -а. простонала Юлиана, прохаживаясь меж цветов и трогая бутоны. Они настоящие! Вы видите? Вы видели? Ну, жену! «Скажите, что это невозможно!» «Может, это из-за тепла Примуса?» — предположил Битали. Ничего другого так быстро он придумать для оправдания случившегося не смог. «Ты попробуй, как пахнут, дурачок!» — предложила девушка, и вдруг спохватилась. «Планшет!» Она кинулась к склепу, сняла устройство, торопливо покрутила запись и жалобно заскулила. «Ничего, тут видно только Примус и нас вокруг. Когда и откуда взялись цветы, в камеру не попала. Трое учеников с явным облегчением перевели дух. «Но как? Откуда?» С не меньшим, чем Юлиана, удивлением рассматривал цветы Гаспар. «Их же тут не было!» «Ее спрашивай, ее колдовство!» Дружно указали на засергованную девушку, Анита и на додух. «Обалдеть! Никто не поверит! Да я бы и сам не поверил!» Это тоже было очень приятным известием. «Похоже, у тебя все получилось, Юлиана!» Обнял Аниту недоморф. Потрясающий обряд! Кто же знал, что Ириджуна окажется демоном цветов? Надо злорадно подмигнул Биттали, и зловеще расхохотался. Ладно, вы как хотите, а мы спать. Мы тоже, наверное, пойдем. Обнял Франсуазу за плечо потомок темного лорда. У тебя все получилось красиво, Юлиана. Прямо завидно. Ты прямо ведьма, да и только. Спокойной ночи. Уже засыпая, Биттали слышал, как Юлиана все-таки вернулась в микроавтобус. Но когда они с Франсуазой поднялись... Ее и Гаспары уже не было. Впрочем, засергованная девушка и ее поклонник вскоре вернулись. Юлиана швырнула планшет в салон. «Что же, черт побери, за невезение? Аккумулятор сдох, цветы пропали. Нигде никаких следов. Слышишь, Франсуаза, они даже не высохли, они пропали». «Если никаких следов, то, может, ничего и не было?» Биттери придерживал турку над огнем примуса, ловя момент закипания. Все это слишком невероятно, чтобы быть правдой». «Ты же сам видел, фокусник!» Вскочив, крикнула девушка. «Собственными глазами!» «Ночь, темнота, усталость, полудрема, ритмичная молитва!» Невозмутимо ответил Кро, за ночь успевший найти разумную аргументацию. «В таком состоянии может привидеться все, что угодно!» «Хорошо, это были просто цветы, а не демоны или древние чудовища!» «Баран, ты упрямый фокусник!» Покачала головой упырь девица. «Так в атеизм свой уперся, что собственным глазам верить отказываешься!» «Колдовство, магия, чудеса абсолютно невозможны!» Потомок темного лорда перелил кофе в стаканчик и подал Франсуазе. Все эти колдуны, призраки, демоны – все это сказки для маленьких. Полная чушь и глупость. А видео с кладбища? Колдунов в костре видел? Эксперты сказали, что следов монтажа на этой записи нет. Все изначальное. Пиксель к пикселю. Обычный фокус. Пожал плечами Кро. В костре любой дурак постоять может. Нужно только составом специальным спрыснуть, чтобы огонь холодным был, а не горячим. И некоторые правила соблюдать. Не задерживаться, глубоко не вдыхать, не бояться. По канату ходить, и то опаснее. «Ой, какие мы умные и неверующие!» Скорчив кривую рожу, покачала головой Юлиана. «Если ты такой умный, то давай, покажи. Ага, слабо? Струсил? Все вы такие атеисты, упертые тупоголовые. Трепаться всегда гораздо, а когда фактов доходит, сразу в кусты сдристываете. «Надодух!» Громко крикнул Биттеле. «Пошаль пороще, Хвороста сухого собери!» Услышав его слова, Юлиана на миг остолбенела, потом с изумлением облизнула губы. «Да ты гонишь!» «Гаспар, ничего, что я у тебя остатки бензина из примуса солью? Его нужно заранее составом перемешивать, чтобы зритель ничего не замечал. Пусть думает, что бензин самый настоящий. Сливай, конечно, все равно готовить больше нечего!» «А что за состав?» Пошла вслед за у упырь девица. «Много будешь знать, скоро состаришься», — отрезал Кро. Это профессиональный секрет, так что убери свой нос. Про такие вещи ни один иллюзионист даже под пытками ничего не расскажет. «Валежник весь собран, как подметено везде!» Вышел из рощи недоморф, неся под мышкой небольшую охапку сухих веток. «Вот только то, что в кронах наломать получилось. А тебе зачем?» Юлиана не верит, что умение стоять в огне костра — это просто цирковой фокус, а никакая не магия. а Чате а Чати Синусерт, понимающий, осклабился. Да это и фокусом называть стыдно. Пустяки! Первый курс. Только не в траве поджигайте! Предупредил Гаспар. Вон к склону на камни идите. На щебеночной рассыпе на додух и битве сложили хворост прямоугольником. Потомок темного лорда щедро окропил его бензином, поманил Юлиану. Поджигай! Та пожала плечами, щелкнула зажигалкой, и хворост мгновенно вспыхнул, с негромким хлопком. Ненадолго подернулся белой пленкой но затем уронил светящуюся корку и стал обугливаться. «Что теперь?» «Ничего», – пожал плечами Кро и вошел в огонь. «Едьте, дрибля, мукоёб!» – невразумительно выдохнул Гаспар и сел на ближний камень. У Юлианы же просто отвисла челюсть. «Красиво, правда?» – кивнул я из гудящего пламени Битали. «Делается элементарно, а впечатление производит на 10 баллов». Он вышел на россыпь, а на дух со словами «Обожаю этот фокус». Запрыгнул на его место, вскинул руки. «Вуаля!» Битали в это время подошел к не менее изумленной Франсуазе. Взял ее за руку, посмотрел в глаза. «Хочешь попробовать?» «Я... я не смогу». Неуверенно произнесла девушка. «Ерунда. Ты мне веришь? Ты готова пойти за мной в огонь?» Битали стрельнул глазом на Аниту, протянул ей руку. Отличница, подсоков языком, сняла свой холодный амулет и положила ему в ладонь. «Будь со мной и ничего не бойся». Потомок темного лорда надел браслет на запястье девушки. Поверх первого. Потянул за руки за собой. Франсуаза поддалась. Как зачарованная, двинулась следом. И медленно вошла в пламя. «Со мной ничего не нужно бояться», — прошептал Битали. «Ни воды, ни огня, ни врагов. Умру, но сохраню». Он обнял девушку и крепко поцеловал. «Гаспар, планшет!» Истерично завизжала Юлиана. «У тебя аккумулятор сел!» Во весь голос ответил парень. «Проклятье!» Битали и Франсуаза вышли из костра, остановились возле девушки. «Попробуй», – кивнул упырь на огонь Кро. «Тебе понравится». «Ой, подожди секунду». Он стянул амулет с запястья своей девушки, надел Юлиане. «Это на удачу. Давай, рискни. Всего один шаг». Юлиана заколебалась, часто-часто покусывая нижнюю губу. Потом осторожно ступила на крайние угли. Выждала. Вскоре на ее лице появилось выражение немалого изумления. И она сделала шаг подальше. Еще миг, девушка решительно шагнула в самый центр, подпрыгнула и вскинула руки над головой, радостно вопя. Ага-га-га! На этом все и кончилось, поскольку тонкий хворост прогорел так же стремительно, как занялся. Огонь опал. Костер превратился в тонкий слой вяло-тлеющих угольков. Вот проклятие! Без особой, впрочем, грусти ковырнула их носком кроссовки сергастая девушка. Что за чертово невезение? Каждый раз, когда случается что-то интересное, моя камера или смотрит в другую сторону, или аккумулятор дохнет. Зачем тебе видеофокуса непонятно где, в диких горах? Удивился Битали. Если уж снимать, то в Лафромансе. А можно? Почему-то перешла на шепот Юлиана. Можно? Есть только три условия. Что угодно. Вспыхнули глаза девушки. Хочешь, я тебе отдамся? Первое. Скинул палец Битали. «Соблюдать все наши требования, даже самые глупые и непонятные. Это залог безопасности. Сделаешь что-то не так, рискуешь получить ожоги». «Ага». С готовностью кивнула Юлиана. «Второе. Во время номера ты должна носить вот такой браслет. Это знак нашей школы, доказательство того, что иллюзия создана нашими учениками. Мы обязаны всегда иметь его во время выступлений, иначе могут наказать». «Я поняла, это ваш копирайт». Посмотрела на амулет девушка. В Последнее время из-за них даже самые мелкие конторы лаются и судятся. «Этот, кстати, отдай, он анитин». «Ага». Послушно рассталась с украшением Юлиана. «А что третье? Деньги?» «Ты никогда и нигде не должна про меня упоминать. Никаких моих фотографий и видео. Если отец узнает, что я вместо изучения военного дела, я помню, он тебя убьет. Юлиана радостно захлопала в ладоши, обхватила Битали за шею и страстно поцеловала в губы. «Я твоя навеки». «Если из-за тебя Франсуаза на меня обидится», — добавил Кро, — «то я тебя убью». «Да нафиг ты мне нужен!» Моментально отскочила девушка, заложила руки за голову. «Да я к тебе ближе трех метров в жизни не подойду. Гаспар, чего сидишь? Заводи. А мы сегодня это сделать успеем?» «Да, нет. Поехали же, наконец, Гаспар. Что ты застыл, как статуя Командора?» Однако попасть в Лаф-Романс до вечера путешественники не успели. Возле Сан-Жен-де-Люза они попали в бесконечный затор и чтобы не стоять в пробке, свернули с автострады, доехали до небольшого кемпинга на берегу моря и припарковались в нем, задержавшись сразу на два дня. Просто отдохнуть, покупаться и позагорать, пользуясь хорошей погодой. Тем более, что первый азарт у Юлианы прошел, и теперь она старательно сочиняла сценарий правильного показа фокусов. Даже вернувшись домой, девушка уже не торопилась. Сперва старательно выбрала место для съемок, потом потратила полдня на умывание и обновление боевой упырской раскраски. Друзья ей не мешали, ведь сама не зная того, смертная спасала их от суровой кары. Так почему не проявить терпение, проводя время в боулинге, кино и прогулках по старым районам маленького, но древнего городка? Наконец, во время одной такой прогулки у Франсуаза запищал карман. Девушка достала телефон, приложила к уху, кивнула. «Сейчас подойдем». Отключилась и объяснила, «Юлиан и Гаспар ждут нас у реки возле моста». Лаф-Роман слежал по сторонам извилистой реки, в повторяющей эти изгибы долине. Шоссе же люди строили прямо, и потому автомобильный мост оказался стоящим почти вдоль русла на очередной излучине. Перед опорами строители отсыпали изрядный галечный пляж. Из него открывался неплохой вид как в одну, так и в другую сторону. На поднимающиеся по склону неравномерными ступенями разномастные дома. Фахверковые и бетонные, унылые серые и разноцветные, каменные и обшитые винилом, древние и совсем новенькие. Здесь и были сложены поленницы, дощатые обрезки, обломки старых балок, кусочки штакетника. В общем, всякий мусор, собранный, видимо, прямо здесь, вдоль русла. «Ты принёс?» Вопросительно указала пальцем на битоли серегастая девица. Белая, как дохлая чайка, с черными кругами вокруг глаз, с сальной красной челкой и старательно перепутанными волосами вот кро протянул ей бутылочку с бензином и как пользоваться уточнила юлиана просто поливаешь поджигаешь ждешь секунд 10 чтобы состав развеялся распределился по объему пламени и можешь входить глубоких вдохов не делать резких движений избегать у тебя минут 15 потом состав выдохнется выгорит круто кивнула девушка это все руку протяни Биттеле застегнул на ее запястье один из свежих амулетов Братства. Постарайся сделать так, чтобы он попал на запись. «Не боись, Нидора, все понимаю. Реклама – двигатель торговли. Засвечу ваш копирайт по полной программе». «Надеюсь». Сделал озабоченное лицо Кро и отступил. Теперь все. «Гаспар?» Молодой человек поднял руку, прицелился планшетом, махнул. «Снимаю!» Девушка оскалилась, подмигнула. «Привет, Франция!» «С вами Юлиана и славный город Лафроманс. Надо мной вы можете видеть наш знаменитый пьяный мост. Справа и слева старые кварталы, а вон там, дальше за кварталами», — указала она рукой, — обрыв, за которым лежит старое кладбище Лафроманса, Теперь очень знаменитого кладбища, ибо там темной ночью недавно грелись прямо на костре то ли призраки, то ли жуткие колдуны. «Одна беда», — развела руками девушка, — «снимали все это издалека и в темноте» а потому зрители жалуются, что, виден, весь этот ужас был слишком плохо и недолго. И сейчас мы это исправим, повторив кошмар днем и при хорошем освещении». Девушка подошла к приготовленному костру, пошевелила его, демонстрируя на камеру, что это просто старый деревянный хлам, и ничего более. «Теперь мы поливаем дрова бензином, чтобы занялись быстрее». Она решительно опустошила пластиковый пузырек, кинув его к прочему мусору чиркнула зажигалкой, выпрямилась, покосилась на Гаспаре. «Ну что, хорошо горит? Нет ничего лучше в холодный день, чем настоящий яркий огонек. Погреемся?» Упырь девица вступила в пламя, потёрла себе бока, спину, поежилась. «Хорошо, очень всем советую. А может, вы думаете, я не в костре, а за ним или за стеклом прячусь? Тогда смотрите внимательно». Девушка хорошенько потопталась, подняв сноп искор. «Теперь верите?» Думаю, вы все прекрасно видите, но все равно не понимаете, как такое может быть и что все это значит. А то и значит, Франция, что не было никаких колдунов или духов. Это просто фокус. Самая обычная цирковая иллюзия. Франсуаза, иди сюда! Битали торопливо сдернул свой амулет, надел на руку любимой и чуть подтолкнул ее вперед. Франсуаза забежала в огонь. Они с подругой обнялись. Мы обманули тебя, Франция. Девушки вскинули руки. Оттопырив мизиницы, и указательный палец, и хором закричали: Вивела Фроманс!